Непрерывно меняться, опираясь на непреложные ценности. Дмитрий Малаканов, генеральный директор «Мишлен» в России. Инновации присутствуют во всех сферах жизнедеятельности, предопределяя успешность как в бизнесе, так и в обществе и позволяя находить наиболее эффективные решения поставленных задач. Важно разделять понятия «инновации» и «изобретения». Инновации не всегда связаны с техническими свойствами продукта, хотя именно в этом они чаще кажутся более наглядными и впечатляющими. На протяжении всей истории Мишлен сопровождает множество инновационных идей, далеко не все из которых находились в технической области. За каждой из них стояла идея наполнить движение смыслом. Преобразование меняли устоявшиеся представления о мобильности и образе жизни. Первые поездки на дальние расстояния первые сети дорожных знаков и карт, первые путеводители и навигаторы, первые путешествия, наполненные впечатлениями. В результате само движение стало инновационным направлением того времени. Сегодня эти идеи кажутся довольно банальными, но именно они стали мощнейшим толчком для развития мобильности. И на протяжении истории компании можно наблюдать немало подобных примеров. Сегодня каждый из нас, осознанно или нет, принимает участие в реализации новаторских решений. Инновации рождаются не только как результат труда специалистов в тех сферах, где изобретения предписаны должностными инструкциями. Слыша о новых решениях, мы обычно представляем изобретателей, разработчиков и испытателей, которые осознанно трудятся над решением технических задач. Однако это не всегда так. Сегодня источников инноваций масса. Это и наши клиенты, и пользователи, и сотрудники компании. Регулярно взаимодействуя, они находят новые форматы функционирования рынка. При этом сами продукты или услуга могут оставаться прежними, но абсолютно новый способ представления способен коренным образом повлиять на их успех и востребованность. Меняются социальные модели потребления и бизнес-модели наших партнеров. Поэтому для нас важно предлагать всем участникам этого процесса все новые, и новые ценностные решения, отвечая настоящие перед ними вызовы, а еще лучше, предвосхищая их. Из-за существенно возросшей скорости изменения потребительских предпочтений, инновации стали жизненной необходимостью. Во всех сферах деятельности, хозяйственной, коммерческой, социальной, стало не всегда возможно решать вопросы прежними способами. В результате мы каждый день наблюдаем инновации, от незначительных до глобальных. В компании Мишлен серьезно относятся к инновациям и всегда ищут способ придать им новый импульс. Инновации не уникальны для рынка мобильности. В Мишлен они выбраны стратегическим ориентиром на ближайшие 30 лет. До определенного момента компания концентрировалась только на направлениях разработки шин и создания премиальной экосистемы для потребителей, которая предлагала им опыт и впечатления, дающие ответы на вопросы, куда поехать, каким образом организовать поездки, как улучшить свою мобильность. Происходящие изменения, в том числе пандемия COVID-19, ускоряют трансформацию стратегических ориентиров компании. Отвечая на критические вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня, в Мишлен эти вопросы определенно выходят за рамки мобильности. Для компании и для меня как руководителя Важно продолжать успешное развитие, не только сохраняя лидирующие позиции в области инноваций в шинной индустрии, но и реализуя потенциал в других сферах. Такой фундамент в области RDI для собственных нужд уже есть у Мишлен. Research, Development, Innovation. Исследования, разработки, инновации. И теперь мы видим возможности привнести наши исследования в новые сферы. Металлическая 3D-печать водородные топливные элементы, технологии работы с полимерами, которые имеют огромный потенциал применения в новых направлениях деятельности. Это инновационные решения, возникшие на базе существующих наработок, изначально предназначенных исключительно для разработки шин. Один из ключевых форматов инноваций, который серьезно развивает наша компания, это разные формы взаимодействия, когда создавая новое, мы получаем возможность привнести экспертность каждого из участников процесса. Это позволяет добиться лучших результатов за меньший срок и наиболее эффективным способом. Уникальные знания каждой из сторон зачастую приводят к решениям, которые могут применяться одновременно в нескольких областях. Например, Мишлен и компания «Фарисия» на паритетных началах создали совместное предприятие «Симбио» по производству водородных элементов. Каждый из участников привнес взаимодополняющие технологии, которые позволили создать инновационный продукт. В современном мире нужно использовать возможности для выхода за рамки своей традиционной деятельности. Ведь именно все вместе мы обладаем огромным потенциалом. Так называемое совместное создание ценности co-creation стоит практиковать и с клиентами. Такой подход повышает шансы найти лучшее решение, расширяет возможности поиска, опираясь не только на собственные силы и опыт, но и на опыт команды, а также на команду партнеров. Более того, создание нового решения возможно не только с партнерами, но и с конкурентами. Например, такое сотрудничество существует в области утилизации и переработки продукции, утратившей свои потребительские свойства. При взаимодействии наши возможности кратно возрастают. Очень важно, чтобы и наши сотрудники, и наши партнеры видели в данном решении нечто большее, чем просто экономическую выгоду. Конечно, мы готовы предоставлять результаты работы, ориентированные на должностные инструкции, но выходим на принципиально иной уровень, когда они основаны не только на денежной мотивации. Именно поэтому мне импонирует подход co-creation, или коллективного разума, при котором в первую очередь мы убеждаемся в том, что у нас общие базовые ценности. Важно, чтобы команда не просто принимала или отклоняла инновации, но и подкрепляла своими идеями, которыми предложенные решения отзываются в сердцах участников. Это серьезно повышает вовлеченность команды и является одной из основ успешной деятельности. В конце концов, успех внедренного решения подтверждается тем, что клиент выбирает именно наш продукт. Задача всех менеджеров компании создать условия для реализации потенциала каждого члена команды и помочь в расстановке приоритетов. Я искренне считаю, что команда – один из основных залогов успеха и ценности любой компании. Чем шире многообразие команды, профессиональные навыки, типы личности, характера людей, тем больше потенциал. Я не считаю менеджмент эксклюзивным каналом при привнесения решений. Роль топ-менеджера – не только постоянно способствовать предложению новых идей, но и создавать условия для того, чтобы команды сами искали новые решения. Часто первой реакцией команд на это становится сигнал об огромном количестве инициатив при высокой загрузке и нехватке ресурсов. Это вполне может отражать реальную картину. Но добавление ресурсов зачастую не только не увеличивает эффективность, но и становится серьезным сдерживающим фактором, который тянет компанию вниз. Не случайно на сегодня концепция бережливого производства лежит в основе большинства успешных компаний. Но эффективно организовать его возможно только при наличии четких приоритетов, ведь по-прежнему возможна нехватка ресурсов человеческих, денежных, временных. Поэтому очень важно уметь делать выбор, помогающий сконцентрироваться на определенном направлении. И это привилегия не только лидера, но и всех сотрудников. Каждый может и должен реализовывать ее на своем уровне. В компании приоритеты часто расставляются на уровне стратегии и являются той основой, которая объединяет сотрудников через ценности и социальную модель организации. В остальном очень важно наличие механизма расстановки приоритетов. Это один из главных управленческих принципов, который должен реализовываться руководством и разделяться каждым сотрудником компании. Отбор приоритетов позволяет выигрывать в эффективности и сроках решения задач, а в итоге становится одним из основных конкурентных преимуществ. Важно соблюдать баланс между незыблемыми ценностями, объединяющими команды, и возможностями для новых и разнообразных идей, то есть между стабильностью и инновациями. Стабильность – это четко определенные ценности компании, которые являются ее неизменными связующими элементами. В компании Мишлен нас связывают одни и те же ценности. Уважение к сотрудникам, уважение к акционерам, уважение к людям, уважение к окружающей среде, уважение к фактам. Инновации — это не просто способ сделать что-то по-новому, а возможность сделать это более эффективно. Когда мы разделяем и понимаем ценности друг друга, то можем усилить не только наш креативный потенциал, но и свои возможности в целом, так как работаем сообща. Я считаю это одним из серьезных преимуществ, которым обладает наша компания. В остальном важны разнообразие и поиск возможностей для новых эффективных способов взаимодействия и реализации задач. В нынешнем цикле развития экономики, не делая шаг вперед, мы делаем его назад. Даже просто остановиться невозможно. Никто ждать не будет. Новое должно происходить практически каждый день. На различных этапах карьерного пути мне повезло работать с лидерами, ориентированными на создание атмосферы открытости и возможностей для самостоятельного подхода к делу. Не ждать указаний и заданий, а действовать на основе общих ценностей. Принимая решения, я полагаюсь как на свою интуицию, так и на мнение окружающих меня экспертов. Но сегодня лучшим источником вдохновения для меня стала наша команда, которая каждый день открывает новые горизонты. Наша задача – найти собственный путь, поскольку повторить то, что делали предшественники, уже явно недостаточно.